Глава шестая. Люди-оптимисты без этого бы не выжили. И я, почти позабыв о глобальных рисках, в новом доме страстно занимался отрабатыванием методов CRISPR. Это не только новая стратегия точной модификации человека с использованием редактирования генома, но и возможность легкого и недорогого редактирования любой генетической информации. Но гладко на бумаге, но забыли про враги. Я еще с первых попыток понял, что иду по минному полю. Чтобы оптимизировать редактирование, нужно потратить годы. Это я усвоил. Однако теперь появилась надежда продвинуться быстрее. Все мы такие эксперименты проводим по старинке. Почти что методом тыка. Но сейчас я со своими возможностями могу такие эксперименты проводить в виртуальном пространстве. Что дает ускорение в тысячи раз. А для реального оставить только проверку на живом материале. тех же моих мышках. Теперь на высокоскоростном хай-теке не экономлю. Лицо Ингрид возникло на экране во всю стену. Глаза и без того круглые, распахнулись шире. Ого, это где ты? Дома, ответил я. Ты что, в самом деле женился на миллионерши? Я ответил скромно. Могу только на миллиардерше, так как я сам весьма как бы миллионер. Или на Золушке, она сказала пораженно. «Так это все-таки ты тогда спер грант в 12 миллионов долларов. А как сумел подставить бедного Медведева?» «Точно», — согласился я. «Только никому не говори, я тебе отстегну на мороженое». «На два», — велела она, — «больших, с орехами». «Новости интересуют?» «Давай», — сказал я. «За кого Аня Межилайтис собирается выйти замуж?» Она переспросила. То кто Это кто-то из ваших? Не знаю такую». Сейчас прорабатывается в строжайшей тайне создание комитета по предотвращению глобальных катастроф. Предполагается, что в наше нестабильное время он будет наделен чрезвычайными полномочиями, о которых распространяться нельзя нигде и никому. Родным тоже. Все понял? Кроме самой малости, сказал я. Ты что, допущена? Она наморщила нос, но получилось неважно. Хорошо морщить только курносенькие, а не такие рубильники. «Нет, сам знаешь». «Тогда...» Она фыркнула. «Я вроде связная. У нас с тобой получилось дважды, потому не хотят ломать налаженное». «Это у нас налаженное? И вообще, что они имеют в виду, что получилось дважды? Я думал только раз. Или в самом деле дважды? Блин, за нами в самом деле наблюдают так плотно? Ты какой-то подозрительный. Вечно тебе не то слышится». «А что должно?» Она ответила серьезным голосом, не реагируя на провокации. «Они имеют в виду убалтывание стельмаха и операцию по освобождению заложницы?» Я двинул плечами. «Ладно, у них свои причуды. Чрезвычайные полномочия выколачивают, чтобы действовать без указания сверху, или нет? Без такой сладкой бюрократии и долгого согласования, с какого края стола положить бумажку?» «Сходу ловишь», — сказала она поощряюще. Как собака-муху. Что значит профессор? А ты в самом деле он самый, настоящий. Ты же щупала, напомнил я. Значит, главным был вопрос сферы действия. Пункт преткновения в том, что наша страна в силу отсталости, ладно, ладно, в силу твердых авторитарных законов, как бы вне опасности. Действовать придется за кордоном, вся зараза идет оттуда. А это не совсем, хотя ГРУ действует, но мы делаем вид, что вообще никакого ГРУ не существует. так она посмотрела с вызовом а что тебя тревожит а ты как думаешь она поколебалась ответила нехотя сам знаешь мещерский сказал согласовывать по дипломатическим каналам такое просто ну никак да и всяк пожелает сам решать свои собственные проблемы тем более что ряд стран покровительствует таким работам знаешь ведь еще бы она вздохнула на лицо набежала легкая тень Простой обыватель знает только, что в Ираке велись работы по созданию атомного оружия, но Израиль разбомбил. В Китае, к примеру, на законодательном уровне разрешены работы по генной модификации человеческого эмбриона, что запрещены во всей Европе, США и даже в России. В общем, завтра-послезавтра решение будет принято. Будь готов прибыть сразу же, дело очень серьезное. Она смотрит со стены строго и требовательно. Я хотел ответить, что в своей лаборатории тоже не пирожки из песка леплю, но ощутил, что на этот раз прозвучит неубедительно. Моя работа важнее, безусловно, однако трудно работать над геномом, если в доме вспыхнет пожар, а он уже разгорается в разных уголках планеты. «Хорошо», — ответил я серьезно. «Как только, так сразу». «До завтра», — сказала она, буржуй недорезанный. Экран погас. Я некоторое время еще смотрел на его зеркальную поверхность, думая над тем, что даже Ингрид не знает, не говоря уже о Мещерском, что не просто подхожу больше, чем многие из его людей, а просто необыкновенно подхожу, потому что могу мониторить все разработки по всему миру. От меня на некоторое время могут ускользнуть разве что самые скрытые, в каких-то подземных бункерах на большой глубине, куда не достанут никакие особые бомбы. где все компьютеры и все-все не имеют выхода на поверхность. Но этим людям нужно чем-то питаться. Они должны получать материалы. А такое удается отследить по логистике, доставляемым грузом. Более того, можно просмотреть базу ученых и вычислить, какие группы исчезли из поля зрения, над чем работали до исчезновения. «Посмотрим», — пробормотал я, — «что могу сделать для этого?» «Как его?» «Человечество». «Которого 8 миллиардов», — сказала она. я сказал злорадно. «Ага, уже и ты видишь, что их многовато?» «Мы тоже они», ответила она. Как и обещала, она позвонила на другой день ближе к полудню. Решение в целом принято. Я должен все бросить и мчаться со всех ног. А там она встретит и проведет, так как у меня все еще нет пропуска. «Не лопни», посоветовал я. «Какая гордыня, пропуск у нее, видите ли?» «Завидовать нехорошо», сообщила она. «Жду, звякни, когда свернешь с трассы». В кабинете Мещерского рядом со столом расположился в кресле тот самый красномордый генерал. На коленях исполинский планшет. Но едва я вошел, тут же закрыл, бросив на меня взгляд. Переполненный подозрением, словно у меня на груди, бодро болтается табличка с надписью «Агент Госдепа». Мещерский кивнул мне и указал на свободное место. «Владимир Алексеевич», — сказал он с подъемом. Дело сдвинулось с мертвой точки, хотя вообще-то оно и не стояло, у нас все решается быстро. В общем, формирование особого отдела – дело решенное. «Отдел по ликвидации глобальных катастроф?» – уточнил я. Он кивнул. «Да, хотя он и называется отделом по рассмотрению. Рассмотрению этих самых глобальных. Но вообще-то в его функции будет входить именно ликвидация. Это само собой разумеется». Но во всем мире избегают таких вот откровенных названий. Человечество изолгалось, заметил я, — Ложь создала общество и культуру, напомнил он. В общем, кораблю быть. На рассмотрении у нас было четыре кандидатуры. Маловато, сказал я. Отдел мог бы быть и больше. Он усмехнулся, посмотрел на генерала. Тот пробасил раздраженно. Четыре кандидатуры на должность руководителя. Мещерский добавил. «В конце концов, сошлись на вас, дорогой наш профессор. Нам рекомендовали на должность руководителя проекта пригласить вас». Я дернулся. «Какого руководителя? Речь шла о советнике или на худой конец консультанте? Вот так и предложи что-то нужное. Все-таки я ученый, а не военный». Генерал сказал с неохотой. «Да, лучше бы это поручить военному, но руководство решило, что это больше научный проект». хоть и связанной с проблемами безопасности. «Потому во главе должен стоять ученый». Я возразил. «Простите, но я сходу назову два десятка ученых мирового уровня, перед которыми я как муравей перед слонами. Пригласите их». «Вы серьезно?» – спросил Мещерский. «Абсолютно», – заверил я. Они переглянулись. Мещерский сказал с доброжелательной ноткой. «Уже то, что вы совершенно искренне отказываетесь, а вашу искренность подтверждают десятки датчиков, мониторящих ваше состояние, уже говорит в вашу пользу. Вы не карьерист, не выскочка». «Но спасибо», — сказал я саркастически. Он кивнул с невозмутимым видом. «Пожалуйста». «А еще у нас очень любопытная характеристика на вас из мест, из очень турбулентных мест». «От кого?» — спросил я настороженно. Он ответил с насмешкой. «От целого ряда лиц, и все характеризуют вас с несколько неожиданной стороны». Генерал при этих словах недовольно хрюкнул, перебил Мещерского. «Я сказал бы, что они дают вам слишком завышенную оценку, но эти люди точно не могли сговориться, так как находятся, скажем, уклончиво по разным сторонам баррикад. Скажу честно, я был против вашей кандидатуры, но именно их оценка несколько изменила мою точку зрения». Мещерский сказал с широкой улыбкой. «Не отказывайтесь, Владимир Алексеевич. Вы не представляете, какие были соискатели этой должности. Но вы подходите и как ученый с широчайшим кругозором, и как человек, который может действовать очень активно». Генерал смотрел на меня с новым интересом. «Да», — подтвердил он, — «в интересах государства». Я понял, что он хотел сказать, и даже то, от кого услышал эту фразу, и почему именно повторил. Генерал, сторонник жестких мер, с первой встречи заподозрил меня в мягкости. Не понимает, что ученые смотрят на мир совсем не так, как писатели и артисты, из которых и получаются всякие там правозащитники. Мы реалисты, и если для спасения тысячи нужно убить одного, убьем, а не будем заламывать руки и кричать в слезах, что это негуманно. Я вспомнил, как Ингрид несколько раз обвиняла меня в жестокости. Все-таки женщина. А генерал, прочитав внимательно эти отчеты, понял, то я действовал очень рационально хотя такое поведение пока что находится вне правового поля современных норм тогда разграничим полномочия предложил я мы будем мониторить ситуацию насчет глобальных рисков по всему миру если какие то можно решить дипломатическими путями тут же передаем наверх мещерский спросил негромко а если дипломатическими нельзя нужно все равно действовать ответил я зло в случае если угроза близка то я бы советовал как можно быстрее посылать спецов. В зависимости от размера угрозы, это могут быть спецагенты, спецгруппы, спецотряды и даже спецвойска. Генерал довольно крякнул. Я боялся, что не скажете. Вижу, характеристику из горячих мест вам дали не с потолка. Умеете принимать быстрые решения. Я буду пробивать или, как теперь говорят, лоббировать как можно большую вашу независимость от других отделов и проверяющих органов. Я сказал хмуро. «Отдел должен быть не просто с большой независимостью, а с предельной. Если, к примеру, вирус разрабатывают где-то в Бангладеш, мы должны иметь возможность немедленно послать туда человека. Без запросов и согласований, чтобы не опоздать. И никому не отчитываться, как именно угрозу устранили. Просто устранили. Вот и все». Мещерский кивнул, а генерал расправил плечи и сказал властно, как Наполеон, издающий свой кодекс. «Одобряю полностью». Агент может не просто убить мерзавцев, но и сжечь там всю лабораторию. Если понадобится, вместе с деревней. Это звучит по-людоедски, но вы, надеюсь, не правозащитник. Понимаете. Жизнь восьми миллиардов людей стоит одной сожженной деревни. Он даже помолодел на глазах. Что делает прилив адреналина? Потер ладони. Спасибо, генерал, сказал я. В самом деле, спасибо. И высшая степень секретности, добавил он деловито. Даже руководство не должно знать, что вы делаете. В смысле, детали не должны знать. Иначе его самого поставим в неловкое положение, как вы понимаете. Владимир Алексеевич, нас до сих пор не представили друг другу. Мещерский сказал с улыбкой. Это наше правило, а вовсе не какое-то дремучее невежество. Генерал армии Кременев Антон Васильевич занимается очень важной работой. Владимир Алексеевич, профессор. Мы с генералом пожали друг другу руки. Несмотря на его красномордость, ладонь твердая и сухая, словно я сжал кусок дерева. А он ответил такой же мощной хваткой, проверяя мою профессорскость.